Глава 34. Лада. Наша машина виляет вправо и вылетает на тротуар. Меня кидает из стороны в сторону. Торможение. Адский визг шин восьми колес. Ремень безопасности больно врезается в грудь. Между капотом Мерса и столбом остается меньше полуметра. БМВ совсем рядом. С громкими хлопками отлетают боковые зеркала. Скрежет от трения металла, а металл пробирает до костей. Кирилл вывернул руль так, чтобы при столкновении я точно не попала под удар. и сейчас он оказался заблокирован другой машиной. «Держись!» — предупреждает. Втыкает заднюю скорость и жмет на газ, но отъехать получается не сразу. Машины мешают друг другу. «Пулей в подъезд!» — говорит он, когда, наконец, достигает цели. Я, разумеется, киваю. Он просто в бешенстве. Мои руки дрожат, когда отстегиваю ремень безопасности. Как можно быстрее выбираюсь из машины. Кирилл тоже выскакивает на улицу, но начинает долбиться в водительскую дверь БМВ. Леонидос показывает, что она не открывается. кое-как перелезает на пассажирское сиденье, вываливается из бэхи, пошатываясь. «Боже, да он в стельку пьяный!» «Сука, ты чё творишь?» Кирилл хватает его за плечо, дёргает на себя, потом толкает к машине, размахивается и бьет по лицу. Один раз, второй. «Я сжимаюсь, хочу не смотреть, но не могу не смотреть!» Он сказал «пулей в подъезд!» Я замираю, словно загипнотизированная. Леонидас отталкивает Кирилла и встает в стойку. «Извиниться, приехал!» Пафосно выкрикивает он, вытирая лицо. «Простите, пожалуйста, уважаемая принцесса, моего старого отца и меня, бездаря, вам же нужны личные извинения?» Из его носа течет кровь. Развернувшаяся сцена просто ужасна. «Я обо всем договорился с твоим отцом. Тебе что надо?» — бесится Кирилл. «Ты делаешь хуже. Сейчас я сделаю хорошо. И моему отцу, и тебе, козочка, и вам, уважаемый судья. Ключи давай, давай сюда, блядь!» Кирилл снова размахивается. Я зажмуриваюсь, и когда открываю глаза, вижу, как Богданов отводит руку назад и зашвыривает брелок куда подальше. «Как мне лишить тебя прав в этом грёбаном регионе, где вам все задницу лижут?» — орёт он. «Мне их на восемнадцатилетие подарили», — парирует Леонидас. «Можешь забирать, подарят новые». «А мне так стыдно! Я знаю эту историю. Раньше мне казалось, что это забавно. Права на день рождения вместе с машиной». «Я звоню твоему отцу», — говорит Богданов. «Как ты мне сказал в тот раз у арбитража, когда я попросил не обижать мою девочку?» «Ах да, что моей девочке понравится». «И надо же!» — Лео разводит руками. «Понравилось!» Блять! Кирилл толкает его в грудь, получает ответку. «В этот момент я, наконец, отмираю и устремляюсь к подъезду». «Воу-воу! Позор семьи!» «Понял уже отец в печали, что не вы его сын, уважаемый судья!» «Лада! мое восхищение!» Он отходит назад и демонстративно падает на колени. Простите! Его отчаяние душу мне разрывает. Я не хочу все это слышать. А еще я не хочу, чтобы слышал Кирилл, но я не представляю, как повлиять на ситуацию. Оборачиваюсь лишь тогда, когда оказываюсь в подъезде. Дверь за мной закрывается, стальная, тяжелая, даже звуки не пропустит. Но Кирилл остается там, на улице. Напоследок я вижу в руках Леонидаса что-то небольшое, поблескивающее в свете фар. «Кусок металла. Пистолет?» «На улицу не выходи!» — рявкает Богданов, предупреждающий, подняв руку. Рявкает так, что ослушаться невозможно. Дверь закрывается. Я прижимаюсь к ней спиной. Округляю глаза, не в силах быстро осознать происходящее. «Леонидас приехал с оружием. Надо вызвать полицию. Что в таких случаях еще сделаешь? Прямо сейчас?» «Телефон в сумочке?» «Сумочка осталась в машине!» Я кидаюсь к первой попавшейся двери и только начинаю колотиться, как слышу выстрел. Потом еще один. Грохот оглушающий. Ощущение, что стреляют прямо под духом, на всю округу. Колени становятся мягкими, я обхватываю себя руками и часто дышу. Гул в ушах, мне дурно. У Константина Андреасовича много оружия на любой вкус. Он увлекается стрельбой. Есть все разрешения. Но Леонидас никогда не брал его пистолеты. У него даже мыслей таких не было. Опускаясь на корточки, он сказал не выходить на улицу. Потом снова подскакиваю. Возможно, Кириллу нужна помощь. Стучусь в одну дверь, вторую никто не открывает. Вызовите полицию и скорую. Пожалуйста, позвоните в скорую. Я кидаюсь к подъездной двери, мне так страшно. Внезапно я ощущаю себя самым одиноким человеком на свете. Леонидас не смирился с тем, что я с другим мужчиной и приехал ко мне с оружием. Кирилл не должен был быть здесь, он раньше девяти, издания здания суда не выходит. Это несложно вычислить. Именно сегодня Кирилл сделал исключение, потому что я расстроилась из-за встречи с бывшим. Леонидас много раз повторял, что я особенная, что он не сможет без меня жить. По глупости я думала, это синоним «я тебя люблю». Боже, сколько же у меня было звоночков! Но услышала я только оглушающий колокол. Подъездная дверь распахивается, Я пялюсь на нее во все глаза, и мое сердце останавливается. Я вижу Леонидаса, Одного. Его лицо разбито, он пьян или обдолбан, держит в руках пистолет дулом вниз и смотрит на меня. «Теперь ты довольна, сука?» Я умираю. Вижу его и умираю. В ушах мерный шум, плеск волн. Вот как, оказывается, люди превращаются в безжизненные океаны. Облизываю губы, на них соль. Много соли. Были выстрелы. Кирилла — нет. Отныне и навсегда я сама мертвый соленый океан. «Паспорт с собой?» — спрашивает Леонидас. Я смотрю из-под лобби. «Вызывай лифт», — приказывает он. «Живо!» Становится безразлично, что он будет со мной делать. Сегодня утром я отчаянно хотела жить, а теперь понимаю, что не такой ценой. Меня захлестывает ненависть к себе, презрение. Не двигаюсь с места, тогда он сам нажимает на кнопку, металлическая дверь отъезжает в сторону. «Зачем ты это делаешь?» Спрашиваю, когда Леонидос заталкивает меня в железную коробку. Мы движемся вверх. «Я приехал поговорить, но ты ведь все время с кем-то. Не можешь просто выслушать меня наедине. Ты, тварь, спустила мою жизнь в унитаз, а ведёшь себя, словно сама жертва». Он хватает меня за волосы и больно дергает, но происходящее я воспринимаю, словно через пелену. Мне абсолютно все равно, какие у него планы. Я хочу домой, чтобы подойти к окну и посмотреть на улицу. Отец взял мне билеты в Грецию, и ты полетишь со мной. Мы начнем все сначала. Тебя никто из страны не выпустит. Полетишь со мной и будешь делать все, что я скажу, потому что ты моя. Моя, слышишь? И будешь моей столько, сколько тебе скажут. Ты ведь знаешь, на что способна моя семья? Тебе надо меня держаться. Теперь уж точно раз защитника больше нет. Это была самооборона, ты подтвердишь, иначе сама сдохнешь. Он накинулся на меня, у меня выбора не было, я ни в чем не виноват. Подтвердишь, козочка, и мы поедем отдыхать. Я молчу. Доказывать что-то бессмысленно. Но я клянусь самой себе, что никогда не предам Кирилла. Память о нем. Боже, слезы струятся без остановки, жидкость выходит из организма. Я не стану мертвым океаном. Я просто высохну до донышка, и меня не будет. Скорее бы. Лифт останавливается, дверь отъезжает в сторону. Мы выходим на лестничную площадку. Открывай квартиру. Ключей нет, они в сумке. Сумка где? В машине. О чё молчала? Он разводит руки в стороны. В этот момент я вижу движение за его спиной. Всё происходит очень быстро. Кирилл вылетает из-за угла, выкручивает Леониду Суруку, пистолет падает на пол. Рука грека летит вверх, сам он наклоняется вперед и кривится от боли. Удар — он опускается вниз. Еще удары. Мое сердце впервые за последнюю минуту сжимается, а потом начинает пульсировать. Я забиваюсь в угол и таращусь во все глаза. Живой. Бледный, как полотно, но живой. «Сука, блядь!» — ругается Кирилл, фиксируя противника на полу. Плюётся в него. «Выстрелы?» Пытаюсь вложить все свои страхи в одно слово. И у меня получается. Интонации такие, что самой жутко. Травмат, но с двух метров больно, капец. Достань телефон из моего заднего кармана и выбери контакт с понедиска. Слушаюсь. Когда идут гудки, Кирилл зажимает трубку между ухом и плечом. «Добрый, Константин Андреасович». Голос звучит отрывисто. «На мою жизнь только что было совершено покушение». Он говорит громче. «Я с вашим щенком, блядь, сейчас могу сделать, что захочу. Уничтожить, посадить». У вас минут пятнадцать, чтобы появиться и попытаться как-то повлиять на ситуацию». Меня ощутимо потряхивает. Кирилл морщится, как от боли. Рубашка на его груди запачкана кровью. Я не знаю, чья это кровь. Торопливые шаги по лестнице к нам несется Николай и технично перехватывает Леонидоса из рук Кирилла. «Быстро ты», — говорит Кирилл, отходя на пару шагов в сторону. Присаживается на корточки и прислоняется спиной к стене. В его словах слышится ирония. Николай отборно ругается. Ушлёпок должен был через два часа вылететь в Грецию. Я на минуту оставила его без присмотра у дома его родителей. Я подхожу к Кириллу, сажусь на корточки рядом и утыкаюсь лицом в его плечо. Я боюсь его трогать, я просто никак не надышусь его запахом, радуюсь, что он теплый, горячий, что он живой. «Испугалась?» — спрашивает Кирилл. Я киваю. «Прости». Он обнимает меня, и я прижимаюсь к его груди. Кирилл трёт лоб, провожая глазами Леонидаса, которого Николай ведёт вниз по лестнице. Идем, парень», — говорит тот. «Теперь ты точно попал». «Вот мамка-то рыдать будет». Леонидос что-то отвечает, но я не слушаю. В моих ушах по-прежнему шум. Я слышу только свой океан. Сердце колотится. Непонятно, у кого быстрее.